Часть 34. Руслан. Несколько минут чистого счастья. Они выпали мне внезапно. Ещё вчера вечером я и представить не мог, что буду держать в объятиях свою жену. Но это случилось, благодаря моей пьяной самоуверенности. Вчера, войдя в дом, я понял, что все давно спят. Тишина и темнота. Мой приход никого не разбудил. «Сколько сейчас времени?» Я включил телефон. Два тридцать. Самый крепкий сон. Я разулся, снял куртку, не глядя повесил её на вешалку. И безошибочно попал, хотя до этого у меня были некоторые проблемы с равновесием. По лестнице я поднимался тихонько. Дверь в спальню открылась почти бесшумно. Я увидел Катю. Просто разделся и лёг рядом. Как обычно. Как делал много-много ночей подряд. Обнял я её во сне, сам того не заметив. Вчера не решился, боялся разбудить. А проснувшись, обнаружил, что она удобно устроилась и даже не думает бить меня в пах. Я лежал, вдыхал до боли знакомый запах её волос, чувствовал её нежную кожу, хрупкость её тела и млел от счастья. Мне было плевать, что голова раскалывается, а в желудке тлеет пожар. Я боялся пошевелиться и старался не дышать, Знал, что от меня несёт перегаром. То, что скоро начнётся Армагеддон, я тоже знал. Скоро Катя проснётся. Но пока я могу поймать ещё несколько прекрасных мгновений незаслуженного счастья. Тёща растворяет в стакане шипучий аспирин, протягивает мне. Золотая женщина. «Спасибо, вы меня просто спасаете». Я ничего не говорил. Как она догадалась, что у меня раскалывается голова? Может, от меня до сих пор несёт перегаром?» Надеюсь, что нет. Я раза три почистил зубы новой зубной щёткой, которую обнаружил в хозяйственном шкафчике. Мою Катя выкинула, а все мои вещи лежат в мусорных мешках в гараже. Ладно, пусть лежат. Пусть она их режет ножницами, рвёт или сжигает, если ей от этого становится легче. Пусть делает всё, что хочет. Только пусть оставит мне надежду. — Я тоже хочу такой лимонад, — заявляет Ева. — У неё на носу варенье. В волосах кусок блина, а рожица такая довольная, что я не выдерживаю и целую её, прямо в вымазанный нос. Она смеётся и целует меня в ответ. «Моя маленькая принцесса. Это не лимонад, это лекарство. Оно невкусное. Ты заболел? Немного. Сейчас выпью лекарство и буду как огурец». «Жадина говядина, солёный огурец!» — радостно выкрикивает дочка. «Куда пойдём гулять?» — спрашиваю я. «В магазин за игрушками». «Погуляйте на свежем воздухе», — встревает тёща. «Сегодня прекрасная погода, солнце, снежок идёт». Елизавета Петровна ни о чём меня не спрашивает. Кормит блинами, но при этом ведёт себя холодно. а былой душевности нет и речи. Хорошо хоть не выгоняет. Фильтр отопительного котла я почистил. Менять его вовсе не обязательно, но я поменяю. Я приду вечером. Сегодняшнее утро наполнило меня надеждой, которую вчера я почти утратил не настолько я отвратителен своей жене, как она демонстрирует. Сегодня она спала в моих объятиях, и ей было хорошо. И потом она меня удивила, не вытолкала меня на мороз прямо в трусах. Разозлилась, но не прогнала. Вместо этого она командным тоном объяснила, что я сегодня буду делать. Погуляю с Евой, верну её, уйду. Слушаю и повинуюсь. Прошло две недели, вроде бы немного, но Катя изменилась. Строгий взгляд, деловой вид... Помады на губах прямо с утра, и волосы, собранные в высокий хвост. Мне очень нравятся её длинные русые волосы. Я люблю, когда она заплетает их в косу или носит распущенными. Такой хвост — это что-то непривычное. Ей идёт. Она такая красивая и немного чужая. Застав её на пороге, полностью одетой и готовой к рабочему дню, я вглядывался в неё и не узнавал. Она сказала «погуляй с Евой и уходи», и я уйду но обязательно вернусь вечером, ровно к тому времени, когда Катя придёт с работы. Когда мы с Евой вышли на улицу, я опустил руку в карман куртки и нащупал ключи. Катя не забрала их. Опять забыла или... У меня точно есть надежда. Мы с Евой едем на такси в парк. Там строят ледяной городок к Новому году. Мы с интересом наблюдаем за этим действом. Катаемся с горок, едим горячие сосиски, играем с маленькими пони. Ева уговаривает меня на них прокатиться. Я всю дорогу иду рядом и держу её за капюшон. Лошадь, конечно, ростом с большую собаку, но у неё есть копыта, не дай бог, Ева упадёт под них. И, конечно, мы заходим в магазин и покупаем какую-то фигню для кукол. Что-то из мебели и посуды, кажется. А потом я еду к Захару. Надо обсудить с ним тему с подводными тренажёрами. У нас были проблемы с поставщиками. Весь последний месяц я занимался этим вопросом. И нашёл, наконец, то, что нужно — адекватные цены при отличном качестве гарантиях. Мне удалось стать официальным представителем завода, который изготавливает эти тренажёры. Теперь дело за Захаром, а он что-то тормозит. Он же не похерит весь наш план из-за этой казы Инны. Я подъезжаю к микрорайону элитных новостроек, где живёт Захар. Проезжаю мимо нового пафосного ресторана, мигающего новогодними огнями. И краем глаза замечаю... А не машина ли это Захара? Она у него приметная, с аэрографией в виде голубого пламени. Я притормаживаю, сдаю назад. Точно, она. Видимо, Ковалёв в этом ресторане. Пожрать зашёл или, может, у него тут свидание? А что, если не свидание, а деловые переговоры? Пронзает меня внезапная мысль. Может, он потому и морозится, что затевает что-то за моей спиной? Я паркуюсь, Вхожу в ресторан. Ко мне спешит хостес. «Вы заказывали у нас столик?» Я молча оглядываю зал и вижу своего друга. Он сидит за столиком, а рядом с ним — Инна. Я разворачиваюсь и выхожу. Общаться с ней нет никакого желания. С ним в её присутствии тоже. Он что, совсем дебил? Неужели после всего, что было, он всё ещё по ней сохнет?